Дверь звякнула. В проеме стоял военный, генерал, другой генерал. Мундир его был помят и потрепан, сальное пятно красовалось на брючине чуть выше колена. Генерал густо оброс с жесткой колючей бородой. У него было странное лицо, будто кто-то нарочно приставил к нормальной по размерам голове слишком большой нос и уши. За ними терялись другие черты лица. «Профессор Кори», — произнес генерал, — «мы рады приветствовать вас». «Откуда вы меня знаете?» — спросил Кори. «Тише, тише, это проще простого. Я заглянул в кабинет вопроса. Незаметно, конечно. Я узнал вас. Когда-то, лет пять назад, я был в комиссии по поводу ваших опытов. Вы меня забыли. Но я-то вас помню. У меня хорошая память на лица. Вы разрешите поговорить с вами?» «Пожалуйста», — ответил Кори, лихорадочно стараясь припомнить, где он видел этого генерала. «Может, на каком-нибудь совещании? А их было много». Генерал достал из кармана большой ключ, отомкнул одну из цепей, держащих кровать, и, откинув ее от стены, пригласил профессора сесть. «Я к вам по секрету, так сказать, конфиденциально. Надеюсь, вы патриот?» «Да, своего рода». «А мне казалось, — проговорил генерал, — что вы покинули этот свет еще до начала войны. Или я запамятовал?» «Я умер», — ответил Кори. «Я умер». Очевидно, месяца за три до войны, и хорошо сделал. Это, как прикажете понимать, в переносном смысле? Нет, в самом прямом. Я умер. Но пришельцы воскресили меня. Постойте, постойте, изумление генерала было вполне искренним. Человека оживить нельзя. Мы этого не можем. Но, слава Солнцу, нами не исчерпывается Вселенная. Есть и другие миры, лучше нашего. Там могут уже делать и это». Да, и это для них просто. А почему вас это интересует? Я буду совершенно откровенен. Генерал сделал значительную паузу. Я говорю с тобой как с Патрицией. Ты ведь из второй касты? Было такое очень давно, теперь это не важно. Разумеется, не важно. Кто будет заботиться о кастах в мире, где осталось 20 человек, и притом все они живут под землей? Но если ты из высшей касты... Ты благороден не только по происхождению, но и в поступках. Я правильно говорю? Весьма сомнительно, не без иронии произнес профессор. История этого не подтвердила. Ладно, профессор, я не буду с тобой спорить. У меня нет на это времени. Я буду краток и откровенен. Надеюсь на взаимность. Я человек простой, хоть и патриций. Мне под землей сидеть надоело. У меня все волосы повылезли. Скоро умру, как полковник Смитки, Все помрем. Никого не останется. Я хочу тебе помочь, и ты мне за это поможешь. Мне надо встретиться с твоими пришельцами, я тебе за это помогу бежать, а? Вы говорите от своего имени? От своего. У меня есть два солдата, верных, и все. У нас у всех по два солдата. Вопроса больше три. Вода уже портится в озере. Ничего не поделаешь, нечистота просачивается Ты сидел год в норе под землей? Это только вопрос может выдержать. «Бездушная кукла, сам из четвертой касты, почти простолюдин. Ему что, он машина. Он диктатор. Он король планеты. Я тебе помогу бежать и сам убегу». Голос генерала поднялся почти до крика, уши колыхались, малиновый на просвет, и нос вздрагивал в такт словам. «Он ненормален», — подумал Кори. «Он ненормален, и это естественно».